Каждый номер в отеле Козерог, как и в любом другом отеле в Айертауне, оборудован рабочим креслом с монтированным в него суггестором, чтобы дать возможность вероловым, остановившимся в гостинице, работать, не выходя из комнаты. Постояльцы, которые в таких услугах не нуждаются, могут использовать его в качестве обычного кресла, персонального кинотеатра или для сеансов полноформатной связи. Полли сотворила из одной стены экран и, связавшись с главным кибмастером общества, подавала информацию, время от времени гоняя жучку в барные этажи, то за кофе, то за апельсиновым соком, а под конец за сигаретами. Структура современного тривидео такова, что загрузив в суггестор кристалл с записью или подключившись к хранилищу, ты не просто смотришь фильм, ты практически живёшь в нём. Если фильм художественный, всё это достаточно забавно. А вот когда дело касается документальных материалов, да ещё и неотредактированных отчётов об охоте в почти неисследованных мирах с различными свойствами окружающей среды, может быть попросту тяжело. Не говоря уж о нагрузке на нервную систему и мозг, вызванную подачей больших объёмов информации, психологическая нагрузка также достаточно высока. Мне приходилось иметь дело именно с необработанными отчётами, ведь именно из них можно узнать самые свежие данные о животных и способах их отлова. Зачастую эти сведения невозможно получить из других источников. Возможность обмена, необходимая для работы информации, была одной из причин создания общества. Подобный обмен весьма желателен и практиковался всегда. Но лишь со времени создания УОС дело было поставлено действительно на широкую ногу. Даже зверолово, не связанное с обществом, регулярно пользуется услугами архива, внося установленную плату или получая нужные файлы в обмен на собственные отчёты. Членам УОС информация предоставляется в любое время бесплатно. Со своей стороны, охотник, вступая в общество, обязуется неукоснительно документировать буквально каждый шаг, сделанный во время экспедиции на планеты, представляющие интерес для других звероловов, и без задержек сдавать всё это в архив по возвращении. Сокрытие сведений, способных предотврагнуть возникновение экстренных ситуаций, оказаться жизненно важными единственная причина, по которой охотника могут исключить из общества навсегда. без правового становления. Такая строгость неудивительна и оправдана. На чужой планете знание или незнание какой-нибудь мелочи зачастую равняется возвращению или невозвращению с неё. Общество даже соглашается покрывать факты прямого браконьерства, лишь бы охотники ничего не пытались утаить. По крайней мере, не было ещё случая, чтобы руководство ООО по доброй воле выдало нарушителя властям. Обычно всё заканчивается нагоняем и устным предупреждением, о котором после предпочитают забыть. Преимущество доступа к архиву очевидно. Так можно бесконечно расширять свои профессиональные познания, пользуясь чужим опытом и экономя кучу времени. Данными услугами пользуются не только звероловы, но и люди самых разных профессий. а также промышленники, поселенцы, научно-исследовательские институты и даже косморазведка. Относительно учёных и разведчиков общество тоже жёсткие правила. Информация в обмен на информацию. Благодаря этому через архив ООС можно получить доступ к архивам тысяч правительственных и частных организаций по всей галактике. Итак, я просматривал отчёты, которые Полли безустали закачивала в мою бедную голову по защищённому строго конфиденциальному каналу. Она сама видела только общие сведения, оглавление, так сказать. Многие предпочитают работать на больших тренажёрах в конторе. Контора штаб-квартира ООС, у которых есть интересные дополнительные опции. Пауза. Реконструкция. И многовариантная обработка ситуации. Можно в любую секунду остановить просмотр и, находясь внутри созданного имитатором мира, зайти куда-нибудь назад, рассматривая сцену с той точки, где в реальности вовсе не было камеры. Можно самому стать участником событий или заменить одного из реальных участников. Воздействие на сенсорное восприятие при этом просто потрясающее. Кое-что из подобных эффектов используется на сеансах полноформатной связи. Позвонив другу, попадаешь к нему в комнату и сев на стул, гладишь его любимую кошку. Но я в конторе работаю редко. А что касается тренажёра, то не менее мощная и функциональная машина имеется у нас в офисе. И я ещё успею вдоволь наиграться с вариатором ситуаций, когда вернусь на землю. Сейчас моей задачей было просто проглотить возможно большее количество файлов. Время от времени я давал себе короткий отдых. Полли прерывала сеанс и с помощью встроенной стены номера техники превращала комнату то в светлую, пронизанную лучами солнца рощу, то в кусок морского побережья. И тогда над моей головой шуршали ветвями берёзы или накатывающие на виртуальный пляж виртуальные волны. разбивались у самых моих ног. Очень правдоподобно шурша не настоящими камушками. Единственное, что оставалось в комнате неизменным при всех метаморфозах интерьера, так это рабочее кресло. Эти жалкие миражи не шли ни в какое сравнение с внушёнными, но до ужаса правдоподобными мирами суггестора. Однако они странным образом успокаивали После отчёта об охоте на каких-то кровожадных чудовищ в ледяных торосах полярных шапок планеты Ахав, Полли устроила мне передышку на крохотной мирной ферме в тропиках Весты. А после экспедиции в непролазные болота Бундигеша дала возможность насладиться ароматами несравненной красоты цветов бескрайних полей Амфалы. В концу второго часа я наткнулся на кое-что весьма интересное. это Каминский, которого я знал не понаслышке, собрал серьёзную команду свободных охотников, вместе с которой прошался по окраине Малого Магелланова облака. Исследовав более 80 планет и не обнаружив ничего, что представляло хотя бы минимальную коммерческую ценность, они вдруг натолкнулись на нечто такое, от чего у них глаза на лоб полезли. Ничем не примечательная planetка земного типа В системе двойной звезды была плотно заселена зверьём, типичным для такого рода условий. Слишком плотно, чтобы не обратить на это внимание. Согласно предварительным оценкам, количество всевозможных живых существ на 1 квадратный километр поверхности превосходило аналогичные показатели любых известных планет с подобными биосферами в десятки раз. Каминский, сообразив, что наткнулся на нечто особенное, немедленно свернул исследование соседних звёздных систем и, разбив базовый лагерь, приступил к отлову. Это оказалось, на удивление, не трудно. Местная живность, казалось, не знала ни о защитной окраске, ни об элементарной осторожности, как и вообще о чувстве самосохранения. Но что больше всего поражало, так это чудовищный аппетит здешних обитателей. Трём кораблям стремительно заполнялись клетками с хищниками, разновидностей которых оказалось невероятно много. Все ядными, готовыми сожрать кого и что угодно, и фантастически прожорливыми травоядными, желудки которых переваривали любую пищу растительного происхождения, начиная от нежнейшей зелени и кончая древесными стволами и прелыми листьями. Ребята Каминский, наблюдая повседневную жизнь этого крайне перенаселённого уголка вселенной, пребывали в состоянии непрерывного удивления, ибо ничего подобного в жизни не видели. Представители одних видов безостановочно пожирали представителей других, да и себе подобных тоже. Прекрасно вооружённые для нападения клыками, когтями, ядовитыми жалами, могучими мускулами и беспощадностью, Они были столь же хорошо защищены от любой неожиданной атаки рогами, панцирями, костяными шипами и молниеносной реакцией. Жизнеспособность существ ограничивалась бессмертием. Страшные и изуродованные в схватках друг с другом, практически полностью выпотрошенные, они не только не умирали, но и продолжали двигаться, пастись, охотиться, спариваться. И их способности к регенерации в том числе и внутренних органов превосходили все мыслимые пределы не нужно было обладать слишком уж обширными специальными познаниями чтобы понять значение всего вышеперечисленного для земной науки вообще и для медицины в частности набив корабли животными так что швы трещали это вернулся на безымянную моментально распродал всё что поймал и заключил выгоднейший контракт с государственным институтом экзобиологии. Правительство, проявив обычно не свойственную ему расторопность, поспешило объявить планету, наречённую Фениксом, собственностью Федерации и приняло решение о создании там закрытой зоны научных исследований. Надо было торопиться. Неизвестно, сколько времени могла просуществовать подобная экосистема. Как неизвестны были и причины, приведшие к его возникновению. Я знал, что этот Каминский с момента возвращения из своего последнего похода вот уже в течение двух месяцев беспробудно пьянствует в барах Уйвертауна в ожидании новой экспедиции. Теперь стало ясно, что экспедиция, в которой Эду и его компаньонам отводилась не последняя роль, будет на Феникс. Мысленно пожелав им удачи, Я дал указание Полли отправить отчёт и всю сопутствующую информацию на землю в наш офис в Монреале с рекомендацией к немедленному просмотру.